К счастью, снег был не слишком глубокий и к тому же смерзшийся, так что мы без проблем добрались до берега. «Слушай, а на кой хрен эти тайны?» — спросил вдруг Макар. «Почему нельзя было открыто все сказать охране?» «Настя же твоя ни в чем не виновата, насколько я понял. Почему нельзя пойти и потребовать вернуть ее вещи?» «Я не знаю, Макар» но почему-то очень этого не хочу. Чужая пьяная компашка, кто знает. Но я же с тобой. Я еще понимаю, если б ты была одна. А, впрочем, так интереснее, да? Отвяжись, дай лучше руку. Нет, я пойду вперед, а ты... Хватит командовать. О, да тут просто никаких проблем. В самом деле ограда была сломана, Мы без труда пролезли через нее и вдруг услышали голоса. «Тсссс!» — Макар прижал палец к губам и затаился. «Слушай, Русланчик, что за баб ты ко мне возишь? В какое положение меня ставишь? Я добропорядочный бизнесмен, заруби это себе на носу! Ну, какой ты добропорядочный!» Я лучше всех знаю. Это никого не касается. Что за дела? Заперли в бане голую девку. Она что подумает? К тому же ее подружка жена моего служащего. Ну и что? И вообще Юлик, вали в дом. Девка явно мне глазки строила, за что и поплатилась. Так я теперь выйду вроде как спаситель, но и... Э -э -э тем более она там голенькая, замерзла уж, небось, а я ее хорошо согрею, мало не покажется. Ну смотри, только если с ее головы хоть один волос упадет. С головы точно не упадет, это я тебе ручаюсь, похабно хохотнул Русланчик. А хочешь, вдвоем ее оприходуем, как бывалочА, Валерик. — Совсем спятил. Какой я тебе, Валерик, допился уже. — Вот что, валять отсюда к своей ревнивой суке. Я сам девушку выпущу. А, -а, а так ты сам на нее заришься. Так бы и сказал. — Да нужна она мне. Мне, если хочешь знать, ее подружка покоя не дает. А я к блондам равнодушен. Иди, иди, нечего тут. Ещё три лишнего. Поди, проспись. — Что будем делать, а? — едва слышно прошептала я. Макар опять прижал палец к губам. — Нет уж, девка моя, а ты, как это, собака на сене, ни себе, ни людям. Отдай ключи и вали, сам с девкой разберусь. — Нет, я кому сказал, Руслан, не надо мне этого. «Больно уж ты невоздержанный стал. Мало ли чего накосячишь. Когда это я косячил?» «А вот недавно, когда нечаянного свидетеля упустил. Да он, небось, так перетрухал, что затаился, никуда не заявил, так что... Так это пока...» «Да ну!» — перебздел мужик, небось. «Вот и сидит тихо. И дальше сидеть будет». «Да ладно, Юлик, больно надо! Вот твои ключи! Иди сам спасай деваху!» И Руслан, пошатываясь, побрел прочь, а Юлиан Григорьевич взошел на крыльцо. Но тут произошло что-то странное. Макар каким-то молниеносным движением выскочил из засады, не успела я даже оглянуться, как Юлиан вдруг привалился к перилам крыльца, и рухнул в сугроб, не издав ни единого звука. Макар выхватил у него ключ, влетел в баню и буквально через две минуты выскочил оттуда вместе с Настей. Я была в полном ошалении, только успела заметить, что Макар держит в руках какой-то букет. «Скорее, девчонки, дуйте к машине!» Мы припустились бегом, но я оглянулась на бегу Макар банным веником, Заметал наши следы, и свои тоже. Мы плюхнулись на заднее сиденье. Буквально тут же появился Макар. «Все, погнали!» Едва отдышавшись, я спросила. «Макар, что все это значило, и что ты сделал с Юлианом?» Слегка отключил. Он был здорово пьян. Очнется, ничего не поймет. Решил, что просто уснул в сугробе. Настю колотила зноб, даже зубы стучали. Черт, Надо было водки прихватить!» — посетовал Макар. «Ничего, сейчас печку включу». «Полечка, милая, спасибо тебе! И вам, Макар! Мне так жутко было! По-моему, этот Руслан вообще бандит!» «Зачем же ты ему глазки строила?» — полюбопытствовала я. — Я? Да ты что, даже не думала? Он такой мерзкий. Он ко мне прилип, а его баба. — Понятно. Ничего тебе не понятно? Она такое устроила. Позвала меня еще двух баб в баню. И так расписывала какой-то кайф. Но мы и согласились, и потом... Настя снова разрыдалась. Она так орала, так меня унижала и тех баб стала прямо-таки выпихивать оттуда. Вопила, что пришлет ко мне охранников своего Русика, они со мной разберутся. Надо же им в праздник удовольствие получить. Короче, одна из тех женщин пыталась ее урезонить, но она как ненормальная была. Но та женщина успела мне мобильник свой кинуть. Я сидела ни жива, ни мертва. Боялась, что и вправду охранники валятся. Ужас какой, полька! Да ладно, слава богу, никто не пришел, только мы. Все будет хорошо, Настюха. — Куда едем? — спросил Макар. — К деду. — Ой, как я могу? В таком виде! — всполошилась Настя. — А домой не боишься? — Нет, мне бы до ванной добраться. — Ладно. Мы довезли Настю. Макар довел ее до квартиры. К счастью, у меня в бардачке всегда лежат запасные стены ключи. Она вечно их теряет. Ведь ее сумочка со всеми ключами, деньгами и документами осталась в доме Бекетова. И с этим еще предстоит разбираться. Макар спустился и сел за руль. Ну вот, вроде теперь все в порядке. — Послушай, Макар. — Да? А теперь рассказывай, что все это значило. Ты о чем? О твоем более чем странном поведении. А что странного? В нашу задачу входило вызволение Насти, так? Так, но мы ее вызволили? Да. Так в чем проблема? Макар, я ведь не глухая и не идиотка. Скажи, это не о тебе ли они говорили? «Обо мне? С какого перепугу?» «Макар, ты что, узнал этого Руслана?» «Да ты что?» «Ну, допустим, я тебе поверю. Но зачем тогда ты вырубил Юлиана и к тому же еще заметал следы?» «А для прикола!» «Что?» «Ты вообрази! Очнулся Юлиан, а девушка из бани испарилась». «Одежонка — ее у него в руках, ключ от бани тоже. Я сунул его ему в карман, и никаких следов. Вознеслась наша девушка, вот смеху-то будет и переполоху». «Дурь какая-то!» «Там, между прочим, осталась в Настикина сумка с ключами и документами. Надо же будет ее как-то оттуда добыть, и делать это придется мне». «Почему тебе?» Так больше некому. К тому же я хорошо знакома с Юлианом. Ну, я думаю, с сумкой проблем не будет. Скорее всего, ее в худшем случае второго доставят Насте вместе с букетом цветов и тысячами извинений. Да, это возможно. Ты говоришь, в сумке были ее ключи? Да. Я бы на всякий случай поменял замки, а то мало ли... «Ты полагаешь, этот Юлиан может полезть к Насте в квартиру?» «Юлиан, нет!» «Да, вот еще что!» «Он же с пьяну сказал, что ему не дает покоя Настина подружка. Это часом не ты?» «Я? Глупость какая! Никогда ничего такого не замечала! Просто пьяный бред!» «Ну, предположим...» Кстати, вам с Настей надо выработать какую-то легенду. Какую еще легенду? Как она оттуда выбралась? Не стану я ничего придумывать, скажу, как было. Только про тебя упоминать не буду и все дела. Я сделаю вид, что восприняла это все как милую новогоднюю шалость, чтобы все спали спокойно, и ты в том числе. Ты это о чем? О том, что ты ведь узнал Руслана. Эти люди чрезвычайно опасны, поэтому лучше, чтобы все было тихо-мирно. Да ерунда, никого я не узнал. Скажи, а Юлиан тоже там был? Где? Не придуривайся. В лесу. Странно, никогда не любил умных женщин, а теперь напоролся. А кто ты такой, Макар? Как кто? Судовой врач, только и всего. Да нет, ты какой-то Джеймс Бонд для бедных. Почему для бедных? — фыркнул он. А почему Джеймс Бонд ты не спрашиваешь? И тут зазвонил мой мобильник. Вадим. Поляша, ты где? Что за безумие? Куда ты умчалась? Я через десять минут буду, все в порядке. Почему ты мне ничего не сказала? Ты спал как младенец, а ей сама справилась. Все, Вадюш, я скоро, с Новым годом!» Я отключила телефон. «Макар, я довезу тебя до твоей машины и езжай куда хочешь». У тебя голос был такой теплый, когда ты с ним говорила. Как мне показалось, с тоской проговорил Макар. Естественно, он мой муж и хороший парень. А я... А ты... пока не поняла. Знаю только, что страшно хочешь казаться эдаким загадочным мачо. Он как-то странно рассмеялся. Ладно, поживем, увидим. Я довезла его до машины. — Спасибо тебе за помощь, Макар. Без тебя могло черт знает что получиться. — О, значит, все же на что-то сгодился, псевдомачу. Я польщен, Но прими один совет. — Слушаю тебя. Держись подальше от этой компании. — Боюсь, не выйдет. Вадим у него работает. — Рассказывать о сегодняшнем приключении мужу я не стану, не поймет. И главное, не поверит, но я сама буду на чеку, ты прав. И запомни, если вдруг понадобится помощь псевдомача, обращайся. Я люблю тебя, Полина. И с этими словами он выскочил из моей машины. Странно, но его признание меня чего-то не очень взволновало. Вероятно, я слишком устала сегодня. До квартиры деда я еле доплелась. Вадька кинулся мне навстречу. «Сумасшедшая, куда ты моталась? Разве так можно, что стряслось?» «Вадь, сил нет, так устало язык не ворочается. Завтра расскажу. Вызывай такси. Я больше за руль не сяду. А ты много выпил». «Да, это разумно». Он пошел вызывать машину, а я заглянула на кухню. Гости уже почти все разошлись. Анфиса Васильевна прибирала посуду. «Ну что, догнал тебя этот синеглазый?» «Догнал и здорово помог. Спасибо вам, Анфиса Васильевна». «Да за что?» «Ох, Полина, не даст он тебе покоя. Шалый он малый». «Как вы сказали? Шалый малый?» «В самую точку. Действительно, шалый малый». Первого января, часа в два, когда мы еще только продрали глаза, зазвонил мой мобильник. «Юлиан! Полиночка, с Новым годом!» «С Новым годом, Юлиан Григорьевич!» Вадька вытаращил глаза. «Полиночка, простите ради бога, что беспокою в празднике, но тут у нас вышла какая-то идиотская история». «Да, я в курсе, ничего страшного». Вы о чем? — осторожно осведомился он. — А Насте. — она в порядке? — Да, в полном порядке. — Но каким образом? — Да все элементарно. Она мне позвонила, хохочет, заливается, мол, помоги, Полька, меня тут в бане заперли, ну, я ей мотанула. — Так это вы ее забрали? — Ну да. Там же ключ под ковриком лежал. Я когда примчалась, она вообще спала, еле добудилась. Но дело в том, что ее сумочка у меня и телефон. А там кто-то телефон забыл, вот она мне и позвонила. А не проще было бы позвонить мне? Так мой телефон она наизусть знает, а ваш нет. Все просто, Юлиан Григорьевич. «Но почему же вы мне не позвонили?» а помчались сами ее спасать из заточения. а а, -а Вот тут, признаюсь, сглупила. От шампанского ум за разум зашел, адреналин, то все попросту не сообразила. «И вы одна поехали ночью за город?» «Именно!» «Сейчас сама удивляюсь». Надо же быть такой идиоткой, пьяная, села за руль и на полной скорости сквозанула. Могла ведь расшибиться, у меня от шампанского бывает такое, море по колено и все нипочем. Но мне охранники ничего не сказали. А неинтересно было через ворота-то. Я с берега через кусты полезла, и мы с Наськой так хохотали, и, знаете, даже банным веником следы замели. «Господи, просто камень с души!» Я как увидел, что Настенька пропала, стал выяснять, ну и узнал, что какая-то корова ее в бане заперла без вещей, бросился ее спасать, а там уж никого, и следов нет. «А вы, шалуньи, их веником замели!» — с облегчением расхохотался он. «Тогда я немедленно пошлю Настеньке сумку и тысячи извинений», «Она дома или лучше вам прислать?» «Лучше мне. Она куда-то сегодня еще собиралась, но мы с Вадимом к восьми тоже в гости поедем. Через час все будет вам доставлено. Кстати, Полина, ваша работа имела просто бешеный успех». «Спасибо, Юлиан Григорьевич, мне приятно». «Ну, вы сняли камень у меня с души». Я высылаю Василия к вам. Хорошо. И огромный привет Вадиму. Непременно, только он еще спит. Всего наилучшего, Полина. В Новом году успехов во всем. И вам тоже, Юлиан Григорьевич. Я положила трубку. Вадим смотрел на меня безумными глазами. Что это все значит? Ты уже забыл, что задрых у деда в мастерской? И я одна моталась к Юлиану за город. Но давай все подробно рассказывай. Ага, сейчас. Вать, но ты ведь только что все слышал. Неохота снова эту дурь повторять. А все именно так и было. Конечно. И вы, две идиотки, заметали следы? Именно. «Вот дуры! Вроде взрослые женщины, а ведете себя как школьницы!» «Да, куда девался этот?» «Кто? Ну, как его? Макар!» «А я почем знаю? Я когда уезжала, он охмурял Веру Соломоновну, а когда приехала, ни ее, ни его уже не было!» Вера Соломоновна была знойной женщиной лет сорока пяти, преуспевающей галеристкой, которая всегда бывала у деда на всех праздниках. Выходит, ахмурил таки? Похоже на то. Ох, как я устала от лживо спасения! И тут мне пришло в голову, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. А я Новый год встретила, ох, как бурно и даже, пожалуй, — Опасно! Так что же со мной будет в Новом году?